«Что я могу для тебя сделать?» — спросил Пол. «Разве не может быть, чтобы Отэйн нуждался в такое время в друге?» — спросила Тхури. «Неужели Федайкин должен доверить воду своего тела чужим?» «Мы вместе жили в Сьетчетабр», — напомнил себе Пол. «Она имеет право так говорить». «Я сделаю все, что смогу», — пообещал Пол. Новый приступ кашля сотряс старика. Когда приступ кончился, Отейн, задыхаясь, проговорил. «Предательство, Узул! Свободные организовали против тебя заговор». Губы его некоторое время двигались беззвучно. С уголка рта капнула слюна. Дхури вытерла ему губы краем платья. И Пол заметил, что она сердится, Из-за такой бесполезной траты жидкости. Гнев и скорбь охватили Пола. Федайкин заслуживает лучшего. Но выбора не было ни у императора, ни у его смертника. Они оба шли по лезвию клинка. Малейший неверный шаг многократно усиливал ужасы. Не только для них, но и для всего человечества. Пол заставил себя успокоиться и посмотрел на Тхури. Выражение страдания и сочувствия, с каким она смотрела на Утэйна, придало Полу сил. Чане никогда не должна смотреть на меня. Вот так!» — сказал он себе. Лачма говорила о сообщении, напомнил Пол. «Мой карлик!» — спохватился Утэйн. «Я купил его на...» На планете забыл. Он человеческий дистранц. Игрушка, созданная Тлайлаксу. Он записал имена всех предателей. Отейн замолчал, весь дрожа. «Ты говоришь о Лачме», — сказала Тхури. «Когда ты пришел, мы поняли, что она благополучно добралась до тебя». «Если ты не забудешь об ответственности, которую возложил на тебя Отейн, то, Лачма, главное — равный обмен узул. Возьми гнома и жди». Пол закрыл глаза, сдерживая дрожь. Лачма. Настоящая их дочь погибла в пустыне, тело, отданное песку и ветру. Открыв глаза, Пол сказал «Вы могли бы в любое время обратиться ко мне за...» Дхурия не дала Полу договорить. Отейн держался в стороне, чтобы те, кто ненавидит тебя, Узул, считали его своим. «Дом к югу от нас в конце улицы. Место встречи твоих врагов. Поэтому мы и живем здесь». «Тогда позови Карлика, и мы пойдем», — сказал Пол. «Ты плохо слушал» огорчилась Тхури. «Карлика, ты должен увести в безопасное место!» со странной силой в голосе сказал Утейн. «Только он знает заговорщиков. Никто не подозревает о его способности. Думают, что я держу его для забавы». «Мы не можем уйти», сказала Тхури. «Ты и карлик. Только вы. Все знают, как мы бедны. Мы сказали, что продадим карлика. Тебя примут за покупателя. Это твой единственный шанс. Пол справился со своим видением. В нем он уходил, зная имена предателей, но не зная, кто их сообщил. По видимому, гном находится под защитой другого оракула. И Полу пришло в голову, что все несут свою судьбу в самих себе. С того момента, как джихад избрал его, он ощущал себя запутавшимся в огромной сети. Цели и судьбы миллионов удерживали его и вели. Представление о свободной воле – иллюзия. Каждый человек – пленник в клетке. Беда Пола была в том, что он видел эту клетку. Он вслушался в пустоту дома. В нем лишь они четверо – Отейн. Дхури, карлик, и он сам. Он ощутил страх и напряжение хозяев, почувствовал наблюдателей, свои собственные силы безопасности в топтерах вверху и тех других за следующей дверью. «Я напрасно надеялся», — подумал Пол. Но эта мысль почему-то снова вернула ему надежду, и он почувствовал что еще может ухватить момент. «Позови карлика», — сказал он. «Беджаз!» — позвала Тхури. «Вы меня звали?» Карлик вошел в комнату с обеспокоенным выражением на лице. «У тебя теперь новый хозяин, Беджаз», — сказала Тхури и посмотрела на Пола. «Ты можешь называть его Узул. «Узул — основание столба», — перевел Биджас. «Как может Узул быть основанием, когда самое основательное живое существо — это я?» «Он всегда говорит в такой манере», — извинился Утейн. «Я не говорю», — возразил Биджас. «Я оперирую машиной, называемой языком». Она стонет и хрипит, но у меня другой нет. «Игрушка Тлейлаксу», — подумал Пол. «Бене планеты Тлейлакс ничего не делает зря». Он обернулся, изучая карлика. Круглые меланжевые глаза встретили его взгляд. «Какие у тебя еще таланты, Биджас?» — спросил Пол. «Я знаю, когда нужно уходить» ответил Беджаз. «Мало кто из людей обладает таким талантом. Есть время для конца, а есть для начала. Сейчас хорошее начало. Пойдем же, Узул!»